Он собрался добавить по поводу медведя, но вместо собственного голоса услышал низкий рык. Пол ушел куда-то вниз, и перед глазами мелькнули знакомые когтистые лапы. Фрол хотел от души ругнуться, но, услышав рев, шумно вздохнул и взялся за стальную ручку. Рывок, еще, дверь держалась мертво. Дхар дернул вновь, разозлился не на шутку и, взрывев, рванул дверь изо всех сил. «Господа, что это?» — шептал барон. «Я же говорил, он гуру!» Мик восторженно тыкал пальцем в сторону лестницы. «У него высшая степень!» «Ладно тебе!» — осадил его Кирюс. «Он же Тхар. Я тебе рассказывал!» Кора молчала, но время от времени ее плечи передергивалось, словно от холода. Наконец грохот и рел стихли. Барон велел всем оставаться на местах, С опаской начал опускаться по лестнице. Первое, что он увидел, была стальная дверь, сорванная с петель. Она лежала посреди зала, а вокруг валялись вывораченные стены кирпичи и куски штукатурки. Открывшийся проем был темен, оттуда несло сыростью и гнилью. Но Корфу в первые секунды было не до того. Он с ужасом смотрел на огромное страшилище, почему-то облаченное в рубашку и брюки фрола Черный мохнатый зверь сидел прямо на полу, массируя правую лапу. Увидев барона, чудище взревело, после чего вновь принялась массировать когтистую кисть, что-то бормоча под нос. Корф вдруг понял, что ему жалуются, иначе страшилище здорово ушиблось. Но в бессвязном бормотании барону даже почудилась знакомая елой. «Фрол!» — осторожно позвал он, все еще не веря своим глазам. «Помилуйте, это вы?» Зверь взревел, и хоть хотя Корф не понял ни слова, да и слов никаких не было, но все стало ясно. «Что с рукой?» — Корф вновь ощутил себя командиром. «Ранили?» чудище указало на дверь, покачав огромной мохнатой головой, и заворчало, продолжая растирать ушиб. Барон вздохнул, подумав о бинтах, которых на это кула пищи может и не хватить после чего подошел к пролому и заглянул во тьму. Там было тихо, но тишина казалась живой. Где-то поблизости раздавались удары падающих капель, что-то шуршало и даже хрипло дышало. — А, воин Фрод! — Крюс спускался вниз, не дожидаясь приказа. — Чего это с тобой? — Да рука, елы! Ворон с огромным облегчением услыхал голос Фрола и поспешил обернуться. Никакого чудища не было. На полу сидел Фрол в расстегнутой рубашке, босой, и ощупал правую руку. Вид у него был усталый и даже растерянный. «Дверь, зараза! Пока выбил ёлы!» Полковник хотел было перекреститься, но раздумал. В подвал тем временем спускались и все остальные. мик смотрел на Фрола с нескрываемым восторгом, а Кора, подойдя, погладила Тхара по щеке. «Ничего!» — вздохнул тот. «Сейчас, оклемаясь, ну ее, эту медвежью жизнь!» Фролов Анасич прошептал миг «вы!» «Сгинь!» Миг, хотя и не сгинул, но поспешил отойти в сторону. «Значит, катакомбы!» — резюмировал барон, доставая схемы и разглядывая ее в бледном свете лампы. «Но куда идти, господа? Столько ходов!» «Это нетрудно, Михаил Модестыч!» — Кура подошла ближе. «След свежий. Я поведу». В хмелоте сударыня воспротивился Корф. «Я не боюсь пуль и вижу в темноте. Это место, где бывают лишь такие, как я. И как волков». «Точно». Фрол уже надевал куртку. «Скоро пойду я. Я их тоже в раз учую». Первые шаги прозвучали гулко. Но затем толстый слой то ли пыли, то ли мелкой каменной крошки поглотил почти все звуки. Слышался скрип обуви, дыхание и подземные шорохи, доносившиеся со всех сторон. Фонарики освещали узкий неровный коридор между двумя стенами, которые то казались вырубленными в скале, то дыбились старой кирпичной кладкой. Кирпичи попадались странные, огромные и плоские. Келюс вспомнил, такие были в ходу в допетровские времена. Катакомбы имели долгий век. Внезапно фонарик Фролла дернулся, луч упал под самые ноги. «Гильза! Старые елы! От трехлинейки!» Вскоре гильзы стали попадаться целыми россыпями. Среди них барон опознал знакомые ему наганные. Коридор расширился, впереди оказался мрачный, неровной формы зал, посреди которого гильз было особенно много. Они лежали горками, старые, позеленевшие от времени. «Стрельбище у них тут было, что ли?» Килюс разгреб носком кроссовки кроссовке кучу глухо зазвеневших цилиндриков. Барон взял у него фонарь и провел лучом по стенам. — Это не стрельбище, Николай. Глядите. Вся стена была изрешечена пулями, выбившими не просто углубления, а целые ямы. — Но зачем? — начал Балалунин, но тут же замолчал. У подножия стены лежали сотни расплющенных пуль и старый совершенно рассыпавшийся ботинок но его к бесу. Фролу это место чрезвычайно не понравилось. Пошли елы отсюда. Коридор вновь сузился. Слева и справа стали попадаться ниши. Некоторые были невелики, с форточку, другие напоминали целые комнаты. Одна, размером с дверь, почему-то насторожила Дхара. Он посветил фонариком, но убедился, что внутри пусто. На земле валялись куски битого кирпича, среди которых Фрол заметил что-то ржавое. Копнув носком туфли, он излёг из-под обломков огромную железную цепь. Поискав глазами, Тхар легко обнаружил место, где когда-то вывертался в стену крюк. «Лихо!» — заметил подошедший Кирюс. «Сюда бы ещё бином скелет!» Ни крюка, ни скелета не было, но всё же Фрола не оставляла ощущения ужаса, исходившая прямо от каменных стен. Воздух словно пропитался чьей-то предсмертной мукой. Они шли уже больше двух часов, когда вдали что-то бледно засветилось. барон приказал остановиться. Источник света находился впереди казалось прямо в центре коридора. Фонарики погасили. Кура, неслышно ступая, прошла несколько шагов и тут же вернулась. Ни волка ни ой яртов там не было. Вскоре все прояснилось. Коридор поворачивал направо, а светлая полоса выбивалась из врезанной в стену приоткрытой стальной двери. Свет был сильный, но неяркий, напоминая подсвеченный туман. Дверь оказалась явно не допетровских Петровских времен, летая, массивная, с остальным колесом запора. Из-за молочного сияния не доносилось ни единого звука, но когда фрол посветил фонариком до стены, все невольно ахнули. Чуть правее от двери лежал полурассыпавшийся скелет в черной куртке. «Давно, видать, лежит жмурик», Раскрабил самих, постепенно приходя в себя, и вдруг ойкнул. Скелет зашевелился, попытался сдвинуться с места, беспорядочно перебирал костями. «Хичкок какой-то!» — пробормотал Келлюз. Скелет затих, но время от времени кости упрямо подергивались. «Однако!» — покачал головой барон, держал револьвер на готове. «Господа, кто-нибудь может пояснить?» «Не скелет это!» Наконец заметил Фроу, подошедший поближе. «Смотрите!» Он подсветил фонариком. И все увидели, что над костями отблескивает странная радужная оболочка, контрами напоминающая тело. «Его вроде как испарили елы!» Тхар осторожно склонился над костями. «А след остался. Сдается мне это кто-то из бандюк Волкова. Куртка приметная!» «Точно!» Озарила Келюса. «Они уходили!» а этот сунулся за дверь, за эту дверь. Все с опаской посмотрели на молочный отблеск и на всякий случай отошли подальше. «А похоже, — согласился барон, — этот тип вошел туда и его вроде как выбросило, причем в весьма непрезентабельном виде. Там за дверью страшная энергия, — Мико смелев подошел к металлической плите, — там такое поле! — Да, — кивнула Кора, — но это не поле Яртов. Я такого еще не встречала, хотя... — Николай, подойдите, пожалуйста. Килюс шагнул вперед и вдруг почувствовал, что куртка, на которой висел значок, и без того подозрительно тяжелая, свинцом. — Стой, француз, — рякнул Роу, — ты же весь светишься. Килюс оглядел себя. Тхарни ошибся, по телу перекатываясь мягкие пульсирующие огни. Уже догадавшись, Николай приоткрыл спрятанный под воротничком значок. Тот горел, словно маленькая лампочка. Лунин поспешно отошел назад. Сияние погасло. николая осенил Амика. Это же скантер, понимаете? Он реагирует на поле. Это же... это же пропуск! Там какой-то переход!» «Карман!» плюс спешно развернул схему. «Ну, конечно, беном!» «Позвольте...» Барон заглянул ему через плечо. «Да, похоже. Что бы это могло быть?» «А посмотрим», — предложил Лунин. «Если это действительно пропуск, тогда понятно, зачем нужен Волкову значок. Слушайте, там, наверное, такой же переход, как тот, что в Белом доме. Только защитили его бином по-серьезному. А ну-ка!» И прежде чем кто-либо попытался ему помешать, Николай шагнул прямо к двери. Тяжелая сталь поддалась неожиданно легко. Слепящий свет ударил в глаза. Кирюз почувствовал, как запульсировала окружавшая его стена тумана. Значок становился все тяжелее и вдруг стал невесомым. Молочная завеса кончилась, и Николай оказался за порогом. Он оглянулся свет, теперь клубился за спиной. Лунин стоял в небольшой пустой комнате, чем-то похожий на бывший узел связи, который они недавно покинули. У противоположной стены, где была еще одна дверь, надраздеревянная находился стол с прибитым на боку жестяным инвентарным номером. К нему приткнулся старомодный черный стул, который можно увидеть разве что в музее. На столе горела лампа с железным колпаком. Тут же лежала газета. Кирюс, не удержавшись, подошел поближе. Это оказались известия двухдневной давности. Николай взялся было за ручку следующей двери, но вспомнив, что его ждут, не без огорчения повернул назад, шагнув обратно в молочный туман. К его удивлению, вся группа, вместо того, чтобы стоять у двери, сидела полукругом, причем Мик почему-то дремал, умудрившись свернуться чуть ли не в калач. При виде Крюса Фрол и Барон вскочили «Фу ты, прабарманталтхар! Ну, француз, бить тебя, что ли? Ну и напугал!» «Слава Богу, Барон перекрестился, где вы были, Николай!» — То есть, — обомнил Лунин, — я же был там всего полминуты. — Ну, минуту, Беном. — Тебя не было полчаса, француз. Келюс не стал спорить и показал Фролу циферблат наручных часов. Тот, подсвечив фонариком, посмотрел на свои присвистнул Часы Келюса отставали ровно на полчаса. — Это как в Шамбале! — возбужденно восликнул Мик, протирая глаза. — Другое время! — Помолчал бы, елый! Вздохнул Ткар. «Шамбала, камбала!» «И чё там было?» Лунин в двух словах описал увиденное. «Ладно, — решил барон, — после обсудим. Не иначе там за дверью действительно какое-то хитрое убежище. Однако нам пора». Сухой коридор сменился узким сырым проходом. По стенам сочилась вода, отблёскывая в лучах фонариков. С потолка начала капать, под ногами захлюпало. Мы под рекой, предположил миг ежася от сырости. Скорее бы пройти. Но сырость не исчезала, разве что капость стала чуть меньше, и лужи встречались пореже. В то дело коридор пересекали другие проходы. Вновь стали попадаться ниши, но небольшие, не крупнее почтового ящика. Несколько раз на перекрестках Кура останавливалась страсть угадать верное направление. Но в конце концов каждый раз указывал один и тот же маршрут. Прямо. Все уже порядком устали, и Кирилл что обратный путь будет нелегким. Наверху уже стемнело, и мысль о том, что начинается ночь, почему-то показалась особо неприятной. Фонарик, шедшего первым Фрола, высветил очередной перекресток, и вдруг Кора, остановившись, резко подняла руку. Все замерли. Вокруг было по-прежнему тихо, но Дхар тоже заволновался, покрутил головой и кивнул в темноту. Барон понял. Оглянувшись, он посвятил фонарем, да только что пройденного перекрестка было не больше 20 шагов. Полковник секунду подумал и жестом приказал отходить. Отступали тихо, даже разгильдяй Миг старался шагать беззвучно. Он первым достиг перекрестка и нырнул за угол, за ним последовал Келюс. Барон подошел ближе, но прятаться не стал, а остался посреди прохода, ожидая Тхара Кору. Те отходили последними. Фрол заметил, что девушке плохо. Какая-то сила сковала ее, мешая двигаться. Они были уже почти у самого поворота, и Дхарт, чувствуя, что нельзя терять ни секунды, потянул девушку за руку, и тут, среди шуршащей тишины, заполненной лишь звуками редкой капели, глянул гром. Тим разорвали автоматные очереди.